Глава 7. Чертёнок в юбке берёт инициативу на себя. Представительного вида дорогая чёрная карета уже четверть часа стояла возле высокого в пяти этажей дома на Адмиралтейской Гороховой улице. Мимо сновали горожане, гордые дворяне и простые мещане. Большинство из прохожих не было никакого дела до нагло припаркованного на тротуаре экипажа, хотя некоторые и бросали в его сторону косые взгляды, возмущаясь нахальством хозяина кареты, но выгнать кучера никто не решался, поскольку для мещан это было непозволительно, а дворяне же большей частью догадывались, кто предпочитает ездить в подобных экипажах. А с третьим отделением связываться себе дороже, поскольку этим господам в синих мундирах, как говорится, закон не писан. Так считало большинство из прохожих, кто бросал косые взгляды на черный экипаж, ни секунды не задумываясь над тем, что, возможно, сам высокий чиновник, что на нем разъезжает вовсе и ни при чем, и нахальство проявил вовсе не он, а кучер. Сам же возничий, что сидел на козлах, откинулся на спинку, сдвинул на затылок картуз, и, попыхивая трубкой, наслаждался собственной шалостью, с усмешкой поглядывая на возмущенных прохожих. А в экипаже тем временем догорал совсем недавно разгоревшийся спор. — Аманда, яхонтовая моя, — продолжал Орлов, — я тебе еще раз повторяю, что, конечно же, все обязательно проверю, но за то, что нам рассказал Дрейк, я и копейки гнутой не дам. Не верю я, что здесь замешан Моссон и к тому же какой-то там последователь Клиостра. Откуда, спрашивается, он только взялся? Но ведь перстень не унимала мисс Фокс. Его нам специально подбросили, дабы повернуть расследование в неверное русло, а Дрек лишь издевался над нами, сочиняя на ходу собственную небылицу. Вся эта история это его извращённая месть за то, что мы не дали заполучить ему оружие богов, и за то, что я упрятал его за решётку. Сама по суди. Откуда у него вдруг такая осведомлённость о том, что сейчас творится внутри отечественного масонского ложа? Но он ведь тоже масон, напомнила Аманда. Пусть и английский. Масон, согласился Алексей. Но масон за стенках Петропавловской крепости. «Не думаю, что каждое утро ему вместе с газетой приносят и доклад о делах ложа. Одно дело — эти маленькие поблажки от коменданта крепости, который явно получает за свое снисхождение к заключенному солидную прибавку к жалованию. Но совсем другое все это. То есть к коррупции в стенах черьмы ты относишься нормально?» «Конечно же нет», — возмутился Алексей. Коррупцию, особенно у сановников государственного класса, я презираю всеми фибрами своей души. Но так уж повелось на матушке России спокон веков, что этот порок среди молодошных чиновников не искореним. А молодошных чиновников и разночинцев у нас с избытком. И если чиновники не перегибают палку и не вредят своим пороком государственному делу, то государство в большинстве случаев смотрит на это сквозь пальцы. варварство какое-то, прорызнула Мاندا. Самое настоящее варварство. Что поделать? развёл руками Орлов. Это Россия. Никогда не пойму эту страну до конца, лишь вздохнула мисс Фокса, затем, призадумавшись, сказала: Хотя, возможно, ты и прав, Лёша. И я хватаюсь за соломинку с этим кольцом сил власти и истории Дрейка. Просто от Владимира с Михаилом не отвезти со вчерашнего вечера, и я начинаю волноваться. Зачем? Зачем я позволила ему совершить это безрассудство и отправиться навстречу с возможным ночным душегубом прямо в его логово? А если это действительно Джао Кан и... Аеши? Владимир считает, что Джао Кан удостоит его честного поединка, но что если... Нет? Что если... Не надо об этом, Маманда. Наш волк и не из таких передряг выбирался. Сдается мне, он и здесь не подкачает. «Мне хочется верить в это не меньше твоего», кивнула мисс Фокс и затем вдруг помрачнела. «Иначе я никогда не прощу себе, что дала Владимиру уговорить себя». «Не стой, Томанда», покачал головой Алексей и с легкой опаской, стараясь не перегибать тонкую грань приличия, но все же, желая утешить девушку, осторожно взял ее за руку. Знаешь, как говорят у нас в России: не надо будет лиха, пока оно тихо. Мисс Фокс подняла на Орлова глаза, большие, карие, слегка взволнованные и блестящие, будто наполненные улагай, и вот-вот готовы разразиться дождём слёз. И сердце Алексея сжалось. Чувства к англичанке, некогда покорившие его русское сердце, нахлынули вновь, захотелось обнять её и прильнуть губами к её алым устам и лишь Всего мужества, собранного в кулак, и всей чести, что жила в душе, ставила, чтобы сдержаться. Нет, она принадлежит не мне, она выбрала его, а он мой друг. Пусть и довольно непутевый, но друг. Решительно заявил себе Алексей и отвёл взгляд в сторону к окну, за которым по улице шли куда-то вечно спешащие горожане. Отвёл он взгляд ещё и потому, что знал, что может дать слабину. поскольку предательское сердце под грузом нахлынувших чувств уже начало искать оправдание упреки разуму, напоминая о том, что в подобной же ситуации сам Волков ради собственной страсти не остановился перед долгом дружбы Павлу Зайцеву и закрутил за его спиной роман с Аней Ларионовой. "Но «Ну и пусть", сказал себе Алексей. "А я не Волков. И честь и дружба для меня всё ещё что-то достойно. Не надо тревога, команда". «Я уверен, что Владимир сумеет о себе позаботиться». Глядя в окно на проходящую мимо под руку пару, молодого офицера и девушку в изумрудном платье и элегантной шляпке, произнес Орлов. «Он вернется к тебе, и у вас еще все будет хорошо». «Вы это заслужили». «Я искренне хочу в это верить», — улыбнулась мисс Фокс. Алексей вздохнул, провожая взглядом явно счастливую молодую пару, и повернулся к спутнице. А теперь пообещай, яхонтовая моя, что ты не наломаешь дров и ничего не станешь предпринимать и будешь сидеть дома вместе с мадам Волковой, пока я все не разузнаю про этого загадочного последователя Калиостро. А что мне остается, пожалуй, плечами Аманда? Ни шпионов, ни знакомых масонов, кроме Алистера. У меня нет, да и где эти самые масоны собираются, я тоже не знаю». Так что можешь быть спокоен. Я буду сидеть дома вместе с этушкой Кэт, и мы будем пить чай с капелькой молока в ожидании вестей от Владимира или от тебя. Хм. Хмукнул <свыкнули> <свыкнули> Алексей и с недоверием посмотрел на принявшую совершенно невинный вид англичанку. И это показалось ему весьма подозрительно. Недаром покойный ныне Генри Рой Фокс называл дочурку чертёнком в юбке. Наверняка именно такое невинное выражение должно быть запечатлено на челе у этих самых чертят в юбках в момент лукавства. Но ничего более Орлов сделать не мог. Не пытать ведь Аманду в самом деле в ожидании, что она раскроет перед ним свои намерения. Поэтому он вновь вздохнул и добавил. — На этом я вынужден откланяться, я хантовая моя. — Тогда я буду ждать твоих вестей, Леша. Улыбнулась Аманда и отворила дверцу кареты. Вместе они вышли из экипажа, распрощались, после чего Мисс Фокс скрылась за дверями парадной. Орлов уже проводил её мечтательным взглядом, лишь обречённо вздохнул. Вот, в общем-то, и всё, что нам удалось выяснить, Тяттошка. закончила прескас встречи с лордом Алистером Дрейком, Мамандо Фокс и обреченно вздохнула, взглянув на совершенно остывшую чашку чая с капелькой молока, которая стояла перед ней на столике. Екатерина Андреевна Волкова сидела напротив в мягком бархатном кресле и слушала очень внимательно, даже не перебивала, что в её случае являлось родни подвигу. Отвлеклась она лишь однажды, когда на улице раздались какие-то отдалённые хлопки. Тётушка как-то поморщилась от этого шума, встала и прикрыв окно, вернулась к рассказу. Между делом налив себе третью чашку кофе. В момент последней фразы Аманды, она как раз поднесла чашку с кофе к губам, но глоток сделать не успела, а лишь воскликнула: "Оля-ля!" и поставила чашечку обратно на столик. "И вот у мани приложу тёттушка, что теперь делать?" всплеснула руками Аманда. "Владимира нет?" Я, как говорят у вас в России, вся как на колючках. Волною с места себе не нахожу. Хватаюсь за любую ниточку, а тут это пресловутое кольцо всей власти и история Дрейка. А я ведь нутром чую, что в ней что-то доесть, а этот упёртый Мисс Фукс вовремя спохватилась и смутившись на секунду задумалась, как бы назвать в этой ситуации Орлова, чтобы это выглядело прилично, но тётушка кэт не стала церемониться в выражениях. Называй вещи своими именами, деточка. Баран. Самый настоящий баран. "Yes", яростно согласилась Аманда. Баран. И этот баран не воспринял Дрейка всерьёз. Он сослался на то, что он, видите ли, решил нам таким образом отомстить, сочинив всю историю на ходу. А кольцо нам якобы подбросили, чтобы запутать ход расследования. Но, как по мне, в словах Алистера есть логика, и эту версию необходимо тщательно проверить. Но Алексей упёрся как баран. Вновь воскликнула Мада Волкова. Именно, кивнула Манда, упёрся Как баран, наверни Кайто в нём говорит его юзлённая мужскоей эх, га, что он, видите ли, такой важный чиновник тайной полиции, а какой-то английский заключённый вдруг осведомлён в секретных делах большевика. Типичный мужчина. Покачала головой тётушка Кэт и отхлебнула глоток из чашки. "Yes", согласилась Аманда. Вдобавок ко всему, Алексей питает неприязнь к Дрейку, не доверяет ему. И это тоже накладывает свой отпечаток. Хотя, может, и зря я на него наговариваю, ведь он бы обещал проверить версию Алистера. Но ты, дорогуша, как я понимаю, думаешь, что эта проверка не будет такой тщательной и доскональной, как требуется, предположила мадам Волкова. «Ес!» — закивала мисс Фокс. Быть у меня такая возможность, я бы сама занялась этой версией, но проникнуть в масонские круги не представляется возможным. Вот если бы у меня имелись знакомые, входящие в этот тесный круг посвящённых, или знакомые, у которых имеются знакомые, являющиеся действующими членами этого тайного клуба, или хотя бы имеющие к ним касательство. И Аманда с Надеждой взглянула на Екатерину Андреевну. Тёт, тошка? Может? Нет, дорогуша, покачала головой мадам Волкова. Таких знакомых у меня нет. Хотя, возможно, и есть, но мне об этом неведомо. Приличные господа ведь не кричат на каждом шагу, что они состоят в тайном обществе. Это, да, с грустью вздохнула мисс Фокс. Но, впрочем, Вдруг заговорила тетушка Кэт. «Аманда, дорогуша, а ведь ты кое о ком забыла. Ведь у тебя самой есть такие знакомые, кто пусть и не состоит в тайном обществе, но имеет к нему своего рода касательства». Мисс Фокс подняла на мадам Волкова удивленные глаза, и та добавила. «Путем супружеского родства». «Графиня Рябова», тут же догадавшись, воскликнула Аманда. «И как я сама не додумалась». Думаю, по той же причине, по которой наш гандарм Лёша не воспринял слова вашего англичанина всерьёз, сделав последний глоток кофе и отставив чашечку в сторону, произнесла тётушка Кэт. Мисс Фокс недовольно сдвинула брови. Тут же понял, к чему клонит барон Волкова, но Екатерина Андреевна, отличающаяся чрезмерной прямолинейностью, всё же озвучила то, о чём согласно правилам приличия следовало тактично молчать. Всё из-за чисто женского эго, дорогуша. Ведь Аннет некогда была предметом вожделения нашего Вавочки. Поэтому неудивительно, что ты слегка его к ней ревнуешь и лишний раз не хочешь её лицезреть, дабы не напоминать себе о прошлых омурных делах возлюбленного. Это своего рода блок сознания. Всё, всё, я поняла, слегка покраснел воскликнула Манда. Мадам Волкова улыбнулась и взял в руки кофейник, наполнила свою чашку, а затем взглянула на мисс Фокс, как ни в чем не бывало спросила. «Чашку кофе, дорогая?» «Нет», — покачала головой Аманда и встала из-за стола. «Решено. Мы едем к графине Рябовой. Тогда я припудрю носик и надену что-нибудь приличное». Екатерина Андреевна прошлась по Аманде оценивающим взглядом и добавила. «Кстати, дорогуша...» Тебе я бы тоже посоветовал одеть то парижское платье, коричневое с золотым, что мы давеча тебе купили. Кто знает, куда нас заведет этот визит, поэтому надо быть во всеоружии. Насчет последнего вы, тетушка, правы. Для обороны взять кое-что не помешает. Энергично закивала мисс Фокс и возвела палец к потолку, видимо, призывая того, кто над ним в свидетели. Впрочем, над потолком был чердак. И в лучшем случае свидетелем мог стать таможний кот или же голуби, и то до той поры, пока не попадут к коту на ужин. В этот момент у входную дверь деликатно постучались. "Ну, я же не это имею в виду", лишь вздохнула на слова манды Екатерина Андреевна и пошла отпирать дверь. Вскоре из коридора донёсся мужской голос: "Катерин, любовь моя, я скучал по тебе как никогда". "Тихо, ты, Фёдор!" Данёся голос мадам Волкова, сопровождаемый лёгким щелчком, видимо, тётушка Кэт стукнула своим волюблённика ноготком по лбу. Я не одна. Ой, прощение просим, барыню. Мы тут мимо проходили. В общем, мы решили узнать, не надобно ли чего, да и в порядке ли всё. А то там на улице вы не поверите, пинчуга с крыши сорвался. Вот я и решил, так сказать, доложить и узнать, мол, Аманда подавила чуть ли не вырвавшийся из груди смешок. То, что эта немолодая пара пытается скрывать свои отношения ото всех, ей казалось весьма забавным. Хотя, конечно же, получи эти отношения огласку, и общество бы тут же осудило связь дворянки с простым крестьянином. Хотя, по мнению мисс Фокс, осуждения ничуть не волновали мадам Волкову, скорее, она боялась показаться смешной, ведь уже давно немолодая дама в подобные минуты походила на молодую и ветреную девицу. "Что ж", подумала Аманда. Как писал их знаменитый поэт, "любви все возрасты покорны", и улыбнувшись напоследок мисс Фокс поспешила собираться. На приём графини Рябовой оказалось попасть не так-то просто. Уже у ворот особняка, что на углу Мойки и Невского, двух дам, что в данных обстоятельствах не следующие люди могли принять за подруг графини ожидали первой трудности. Их остановили жандармы в штатском, выставленные Орловым для охраны. Мисс Фокс это даже показалось немного обидно. Значит, бывшая любовь Владимира находится под надёжной охраной, в своём неприступном особнячке, словно сказочная принцесса в замке, а я нынешняя, единственная и неповторимая, что по всей логике вещи должна являться первоочередной целью Джао Кана? Нет. Насупилась была манда, но потом успокоилась. Решил, что наверняка и их жилище на Гороховой состоит под надзором фильёров третьего отделения, только охрана эта негласная и скрыта. Наипу ну всебе бдят. Ухмыльнулась девушка и вернулась к агентам в штабском. Графиня не принимают, она больна, был дан короткий ответ. "О, Наста она примет", самоуверенно заявила наглая иностранка. Нам даны чёткие указания. «Знаю, знаю. Только указания эти даны не графиней, а чиновникам по особым поручениям Орловым Алексеем Гри... Гор...» Мисс Фокс махнула рукой на трудновыговариваемое отцовское имя, вернее, отчество, как его называли в России. «Зачем его вообще нужно упоминать?» — подумала Манда. «Только усложнять общение». «Ну, вы меня поняли, господа». Филеры переглянулись, осведомленность подруг графини их явно удивила и озадачила, поэтому следовало брать Бучков за рога и, не дав агентам опомниться, мисс Фокс под одобрительное качание головы Екатерины Андреевны продолжила. «Господа жандармы, поверьте мне, что я имею разрешение вашего непосредственного начальника сэра Орлова для визита к графине. Поэтому будьте так любезны и сообщите Аннет о нашем визите». Скажите, что прибыли мадам Волкова и мисс Фокс. И Аманда, кокетливо захлопала длинными ресницами, не забыла дарить агентов обворожительной жемчужной улыбкой. Все её кокетство в купаже со сведениянностью и нахальной настойчивостью сделали дело. Филёры сообщили графине о прибытии гостей, и получив дозволение дамы, были впущены в особняк. Внутри их встретил дворецкий в зелёной левреи, называемый в России с камердинером, как потом растолковала мисс Фокс с мадам Волкова. Этот субъект тугрюмового вида с густыми седыми бакенбардами, словно крылья филина, показался амандии надменно грубым и явно необрадованным появлением гостей. Наверное, достался бедной Ане уместе с наследством от своего покойного муженька, решила мисс Фокс и преследовала след за угрюмым филином в гостиную, где их уже ожидала графиня. сама Аня к счастью оказалась весьма обрадована визитом. Она даже обняла гостей и расцеловала с ними по русской традиции, словно с настоящими подругами, что весьма впечатлило Аманду, поскольку та считала, что русская красавица чисто по-женски должна была её недолюбливать, как нынешнюю пассию своей бывшей любви. Но графиня была приветливой добра, что расположила мисс Фокс к откровению, и она быстро, не вдаваясь в подробности, изложила Аннет цель визита. «Масоны!» — поразилась графиня и даже ойкнула, прикрывала их губки маленькой ручкой, зато ее глаза черные, словно два уголька, округлились от испуга. «Конечно же, я осведомлена, что мой покойный супруг состоял в ложе, но сама я никакого касательства к братству вольных каменщиков не имею, поэтому я вряд ли смогу вам чем-нибудь помочь. Но, может быть, вы, Аннет, Слышали о супруга, где они собираются? Постаралась ухватиться за ускользающую ниточку Аманда. Или, может быть, не нароком вы, осведомлены о друзьях вашего мужа, кто мог бы состоять вместе с ним в ложе? Графиня на секунду задумалась. А чего мисс Фокс вся напряглись и заёрзала в кресле, словно бы в подушечке под ней милосиголка, но она лишь поморщилась и покачала головой. "Сожалею", вздохнула графиня. Но мой покойный супруг не посвящал меня ни в какие тайны. Он вообще меня ни во что не посвящал, ни говорил, куда ездит, ни знакомил с друзьями. Аня на секунду замолкла, а потом, условно решившись на откровение, поскольку того требовало её израненное сердце, промолвила: Он относился ко мне как к вещи. Когда-то я считала, что он любит меня ведь, он так страстно меня добивался. Но после свадьбы, заполучив желаемое, Он стал груб и запер меня словно птичку в золотой клетке, и даже наши встречи наедине вызывали у него раздражение. Она вдруг покраснела и опустила взор, замолкла. Немудрено, искренне посочувствовала бедной девушке мисс Фокс. И поверьте, я понимаю, о чём вы, поскольку я сама не нароком стала свидетельницей истинных любовных предпочтений вашего покойного супруга и его полюбленника Смолина. "О ла-ла, даже так", воскликнула мадам Волкова, и сочувственно положила ладонь поверх руки графини. "Бедное дитя, ты ведь даже не познала настоящей супружеской страсти. А это самое чудовищное, что может испытать женщина в браке". "Да уж", закивала Аманда в свою очередь, думая совершенно о другом. "Теперь нам точно не выйти на след этого масонского мага, прозывающего себя наследником Клиостра". Простите, маг, вы сказали? То вдруг стрепинулась Аня. "Yes", тут же позабыл русскую речь оживилась мисс Фокс. "То есть, да, итальянский маг, прозывающий себя наследником графа Кальеостра. Вы слышали о нём?" "Не знаю", покачала головой Аня. "Возможно, это просто совпадение, и это не тот человек, что вам нужен. Но я слышала, как Свете говорят о некоем маге, который недавно прибыл из Европы." Звать его, кажется, Джозеф Бальзамо. Возможно, это именно тот, кто нам нужен, предположила тётушка Кэт. А вы знаете, где искать этого Бальзамо? Тоже ухватилась за вновь промелькнувшую ниточку Аманда. Нет, вновь покачала головой графиня. Где он обитает, мне неизвестно. Мисс Фокс и Аманда Волкова разочарованно вздохнули. Но я слышала, что сегодня вечером он будет демонстрировать свое искусство на маскараде у барона Брюс Мусина. Я слышала об этом, поскольку мне по чистой случайности еще вчера пришло приглашение на это мероприятие. «О-ла-ла!» — растянула губы улыбки тетушка Кэт. «Кажется, дорогая Манда, фортуна сегодня на нашей стороне». «Решено!» — кивнула мисс Фокс и даже ударила кулачком в ладошку. «Мы отправляемся?» «Намаскарад!» Но графиня Рябова лишь с грустью вздохнула и, покачав головой, молвила. «Боюсь, что это невозможно. Приглашение именное и лишь на две персоны. На меня и того, кого я пожелаю взять с собой. Я бы, конечно, могла взять вас с собой, мадемуазель Фокс, но мне не дозволено покидать дом без письменного разрешения Алексея». Аманда прыснула и, нахмурившись, задумалась. Затем она внимательно посмотрела на темноволосую худенькую графиню, перелавыз взгляд на тетушку Кэт, такую же темноволосую, но слегка крупнее из-за возраста, и наконец торжественно улыбнувшись, произнесла: Графиня. А у вас дома имеются маски для маскарада? Конечно, кивнула Аня. Мой покорный супруг был большим любителем подобных забав. Замечательно. Совсем по лисию хмыльнула Аманда. Тогда мы всё же сумеем отправиться на это мероприятие только вам, дамы, придётся поменяться платьями.